Единственная Маргарита именем которой можно требовать всего. Где непорочная Маргарита? Доктор? Но кто эта Маргарита? Я не знаю ее. Кто у вас здесь Маргарита? Никого не знаю. У нас и имени такого нет. О! Жалкие неверующие! Имея среди себя такое сокровище, они не знают его. Жители счастливого сего города, вы видели ее, говорили с нею, получили урок и говорите, что не знаете ее. Вы слепствуете и не постигаете счастья своего, презревшая знатность рода, богатство. Молодость, красоту, все бросившая, скитается по миру, не имея ни крова, ни пищи. Истомленной в странстве она ложится на пути В пустыне, в лесу, и невредимо доныне. Изнемогая от жажды, она утоляет ее из лужи, И всегда бодра, свежа. Неутомимо. Разыщите ее Душевным взором Своим. Вижу ее. Ей жена Саду Вдова Дала ей Убежище. Мне запрещено Открывать боль. молкай. Доктор. Да она, кажется, уснула. Спит. А как же я хотела спросить о судьбе дочери? Понимаете, господин доктор, она обручена с майором. А тут вдруг Грибушкин. Богатый наследник, он говорит намедни Отдайте за меня дочь. Отдайте. За Грибушкина? За Грибушкина. А майор? Ах, извините. Она пробуждена и терпит мучения. Потом, потом, потом, потом, потом, потом. Просьба разойтись. Без шума. До завтра. До завтра. Шумился государь, понимать о Маргарите, кто она? Да право слово не знаю, не знаю И тут меня словно пронзило Послушайте, господа, а не та ли эта страница, о коей донесли мне утром? Вспомните Антони Фомич Давича на улице, а? Вы ей денежку, пожалуйста, души протянули, а она не взяла Вас же я конфузила Ты, говорит, благодетель, о голодных подумай, о страждущих. Их немало в вашем городе. Какова, а? Было такое? Было. Не она ли это? Она. Ага. По всем приметам она. она. Так надо бы разыскать ее. Разыщить. Во что бы то ни стало разыщать. Сейчас же со мной. И что же вы думаете? Мы перерыли весь город и так и нашли Маргариту. Действительно, почти за городом, в уединенном саду, был обнаружен нами ветхий домик, в коем позволила ей жить хозяйка, вдова. Оказывается, Маргарита не выходит из своего жилища, и никто не видал святую.